И не должно быть. По пути в Кумбель всю дорогу он был занят этими размышлениями. Изводился, по-разному думалось, испытывал странное переменное состояние духа, как бы в ожидании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болезни.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 повязанный по рукам и ногам всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой наконец-то разеками, которым прирос, сам того не замечая душой и телом. Да и нужен ли он, Зарепе, пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое? Почему он должен быть ей мил? насчёт ребят он не сомневался, он в них души не чаял, и они тянулись к нему, а с чего зарепа стало бы того желать? Да и имеет ли он на то право, чтобы так думать, когда жизнь давно поставила его крепко на крепко на место, где ему наверняка пребывать до скончания дней? Буранный коронар шел знакомый тропой, много расхоженной, И, зная, сколько еще предстоит пути, без принуждений со стороны хозяина трусил ходкой-пробежкой, покрикивая и тяжко постановая на бегу, покрывая резвым шагом немеренные саразекские расстояния по весенним увалам, лагам, мимо иссокшего некогда соленого озера. А Едыгей, сидя на нем, страдал, занятый собою и настолько переполняли его эти противоречивые чувства, что не находил он себе места, и душа его не находила приюта в немеренных пространствах саразеков. Так непосильно было ему. С этими настроениями прибыл он в Кумбель. Хотелось, конечно, чтобы Зарипа получила, наконец, ответы на свои письма от родственников, Но при мысли, что родственники могут приехать за осиротевшей семьей и увезти ее в свои края или вызвать к себе, Едыгей становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему ответили, что никаких писем для Зарипы Кутыбаевой не пребывало. И он неожиданно для себя обрадовался этому.